«Я не видел, что произошло с Акулой Илья», — развел руками Иван Катуков, командир транспорта поддержки, только что вернувшегося из разведывательного рейда в систему «Умив Волка». «Мы получили приказ немедленно совершить прыжок. На момент нашего ухода корабль «Синты» еще только разгонялся, одновременно прорываясь через заслоны, выставленные роем. Судя по картинке, которую видели наши сканеры перед самым прыжком, шансы у них были, причем неплохие». Но в точку встречи эсминец не вышел. У меня был приказ ждать сутки и уходить к Чаире. Я выставил перед уходом гипермаяк и еще два оставил в двух следующих промежуточных точках. Потом ждал еще сутки, но на связь Синта так и не вышло. Ты в курсе, что было в информационном пакете, который вы доставили? Откуда? Там код А0. Такой допуск только у тебя, Олега, да еще пары джангров. Колн перестраховался на совесть. Но, судя по всему, мы нашли то, что искали. Усмехнулся Иван. Во всяком случае, я совершенно не удивлюсь, если завтра ты прикажешь флоту лететь к Миу Волка. Спасибо, Иван. Можешь идти. Отпустил я пилота. Не говорить же ему, что флот не может позволить себе такой дальний перелет. Запасы тетрала показывали дно, и я не был уверен, что мы сможем отправить к обнаруженному форпосту даже один линкор. Я послал вызов Олегу, и через пять минут сержант уже заходил в мой рабочий кабинет. Адмиральская каюта линкора «Смоленск» была самым подходящим местом для руководства операций на Чиире, и последние недели я редко покидал свой флагман. Ознакомился? Я решил обойтись без предисловий. «Только что закончил», — кинул Олег. «Правда, сказать честно, понял я не все. Жаль, что кон пропал». Он бы сейчас нам очень пригодился. А привлекать других джангров, даже линга, я без тебя не стал. Ну, для предварительных выводов все понимать и не требовалось. Форпост там есть точно. А на его складе почти 30 тонн тетрала, так что лететь туда в любом случае придется. Для гарантии возьми с собой линга, чтобы избежать накладок с получением доступа в хранилище. И судьбу акулы надо выяснить. Сканеры форпоста наверняка во всех подробностях зафиксировали бой во внешнем поясе астероидов. «Ты собираешься лететь туда сам? А Чаира? Тут все по швам трещит. Не боишься оставлять основные силы без присмотра?» «Боюсь, конечно», — улыбнулся я уголком губ. «Но на это у меня есть ты и Хельга. Придется вам напрячься. Я заберу три крейсера и пару транспортов поддержки». Тетрала нам хватит только в один конец, а у вас его вообще остаются крохи. Все как всегда, сержант. Живем от авантюры до авантюры. Не хочешь брать Хельгу с собой? — помрачнел Олег. Все еще ей не доверяешь? Не начинай снова, сержант. Негромко ответил я другу. Ты прекрасно знаешь, что я прав. Не заставляй меня лишний раз оттаптывать тебе любимую мозоль. Я понимаю, что тебе тяжело что-то скрывать от Хельги. «Да все я понимаю», — отмахнулся Олег. «Проехали». «Там помимо форпоста, джангры ухитрились сохранить еще несколько объектов», — вернул я разговор в деловое русло. «Мю-волка была одной из ключевых промышленных систем меритократии. И, оставляя ее, наши чешуйчатые друзья надеялись рано или поздно туда вернуться. Вот и постарались не уничтожать ценные производства, которые не успевали эвакуировать, а тщательно их спрятать». Значительную часть этих схронов Рой нашел и разрушил, но кое-что все же осталось. Надеюсь, Линк разберется, хотя укол на это действительно получилось бы куда лучше и быстрее. Когда планируешь вылетать, командир? Суток на подготовку нам хватит. Чем дольше тянем, тем меньше шансов найти акулу. Да и здесь ситуацию надо менять, а без тетрала это невозможно. Считаешь, они могли выжить? Но почему тогда не вышли на связь? К чему гадать, сержант? Что это изменит? Лететь надо в любом случае, ты это отлично сам понимаешь. Кол начнулся. Тело отозвалось болью, но не столь сильной, какая бывает при серьезных ранениях или переломах. Вокруг царил полумрак. Джанград четливо помнил, что до того, как он потерял сознание, свет в помещении командного поста погас, и аварийное освещение так и не включилось. Но, судя по всему, какие-то источники света все еще функционировали, поскольку колн смутно различал, как на полу и в креслах начинали шевелиться приходящие в сознание члены экипажа эсминца. Воздух в отсеке наличествовал, а значит, повреждения оказались не столь фатальными, и тот визг сминаемых металлических конструкций, которые он слышал, не означало начало полного разрушения корабля. Стало чуть светлее, вспыхнул виртуальный экран над командирским пультом, и по нему побежали строчки результатов тестирования систем корабля. Подробностей Кол не видел, но обилие красного цвета в мелькающих сообщениях говорило само за себя. «Экипаж!» — раздался в начавшем оживать отсеке над треснутый голос Синты. «Доложить о потерях и состоянии корабля!» «Профессор Колн», — откликнулся Джангар. «Серьезных ранений нет, на первый взгляд». «Контроль пространства, навигации и связь», — раздался голос из темноты справа. «Живы! Система ушла в перезагрузку и самотестирование. Пять минут, командир». «Первый пилот. У меня, похоже, сломана нога и пара ребер. Навигационные данные не поступают, что ожидаемо, раз сканеры в перезагрузке». Второй пилот еще без сознания, но телеметрии ничего тревожного не показывает. Инженерная служба. Один погибший, двое раненых. Отзывается только четвертый двигатель. Тест еще идет. Пока все в пределах. Остальные движки молчат. Боюсь, там уже нечего тестировать. Энергетическая установка в норме. По коммуникациям все хуже. Но это поправимо, если уцелела хотя бы часть дронов техподдержки. «Генераторы, щита, тест прошли, но эмиторы надо менять. Выгорели в вчистую. Десантная секция. Двое раненых, оба легко. Все роботы в строю. Боекомплект полный. Медотсек. Все в строю. Оборудование заканчивает тестирование. Пока норма». «Вооружение?» — уже окрепшим голосом потребовал доклада Синта, но ответа не получила. В помещении командного поста мигнул и зажегся свет. В паре мест что-то с треском заискрило но практически сразу сработала защита, и треск прекратился. Командир БЧ-2 лежал на полу в неестественной позе, однозначно говоривший о том, что офицер мертв. Синта перевела на свой пульт данные с его рабочего места и лишь покачала головой. «Ракеты дальнего радиуса, три из четырех пусковых шахт повреждены. Боезапас исчерпан». Ракеты среднего радиуса, 15% боекомплекта. Главный калибр, в строю одно орудие. Основной боекомплект полный, снаряды для заградительного огня исчерпаны. Зенитные автоматы, боеспособны 40% точек непосредственной обороны, боезапас исчерпан. Зенитные ракеты малого радиуса, боезапас исчерпан. Великолепно, господа офицеры! Добавлю к общей картине множественные повреждения корпуса и разгерметизацию технических отсеков. Медицинская служба, окажите помощь раненым и позаботьтесь о погибших. Уже выполняется». С каким-то неправильным щелчком над диском перед рабочим местом командира сформировалась тактическая голограмма. Она подергивалась и была слегка перекошенной, но все же кое-как демонстрировала состояние окружающего пространства. В разгромленном отсеке установилась напряжённая тишина. «Это невозможно», — произнесла, наконец, Синта. «Похоже на глобальный сбой системы позиционирования». «Тесты прошли нормально, командир», — тут же ответил навигатор. «Ну, если не считать, что у нас работоспособна меньше половины систем сканирования». «Мне кажется, я понимаю, что произошло, но всё равно не могу поверить». Неожиданно вмешался колумб. Это был сверхдальний прыжок по многомерному гипермаяку. У нас до войны имелись разработки на эту тему, но дальше фундаментальных исследований, а точнее математического обоснования принципиальной возможности такого явления, мы не продвинулись. Расчеты показали, что для этого потребуется очень много энергии при инициации прыжка, и главное, нужен маяк в конечной точке, погруженный в локальную область пространства с размерностью не менее 11. Ну а к тому, как такое устройство создать в реальности, мы даже теоретических подходов найти не смогли. «Разрешите, командир?» Обратился к Синти, начальник инженерной службы, и, дождавшись кивка, продолжил. «Насчет маяка ничего сказать не берусь, это вопрос к службе контроля пространства. А вот по вопросу количества энергии для прыжка могу прокомментировать. Я тут провел экспресс-расчет. Так вот, господа офицеры, все мы уже минут тридцать как должны быть мертвы, и пребывать в состоянии облачка плазмы. Я проанализировал лог-файл из памяти вычислителя. За две миллисекунды до прыжка произошло взрывное разрушение третьего двигателя. Так вот, энергии этого взрыва должно было хватить для того, чтобы испарить треть нашего корабля. Там все очень невесело детонирует, цепляясь одно за другое. Аварийное отключение, оно не зря придумано. Но мы живы. А значит, почти вся энергия взрыва куда-то бесследно ушла. Я, конечно, не физик-сиоретик, но если вспомнить, что взрыв и гиперпрыжок произошли практически синхронно... «Ну, допустим», — задумчиво произнёс кол «Маловероятно, но допустим. А маяк? Откуда здесь взяться гипермаяку, закапсулированному в кокон одиннадцатимерного пространства?» «А вы внимательно смотрели, куда мы прибыли, профессор?» с грустной улыбкой спросила Синта. «Вы гляньте. Может, вопросы у вас отпадут сами собой?» Колн развернулся к тактической диаграмме, на которой командир эсминца выделила и представила в удобном для восприятия масштабе один из фрагментов окружающего пространства. Профессор осёкся и потрясённо застыл, молча разглядывая три тусклых, субкоричневых карлика, неподвижно висящих в вершинах равностороннего треугольника. Три звезды, больше напоминающие огромные планеты, чем настоящие светила. А между ними, внутри треугольника, пространство шло рябью, легкими волнами, скрывая картину звездного неба по ту сторону гигантского разрыва в ткани пространства. Эсминец выбросила из гипера в сотни тысяч километров над плоскостью чужого портала, и сейчас он приближался к нему в неуправляемом дрейфе, «Вызов по гиперсвязи! Сигнал идёт с той стороны плоскости искажений! Кодировка не наша! Пытаюсь адаптировать алгоритмы распознавания!» В объёме тактической голограммы сформировалась область, куда вычислитель пытался вывести к перекодированной изображении из с чужой передачи. Пока там клубилась только серая муть, а из системы связи раздавались бессмысленные квакающие звуки. «Для адаптации требуется время», — прокомментировал оператор. «Программа работает!» эва лу шала Неожиданно прорезались новые звуки. В изображении появился цвет, но осмысленная картинка так и не сформировалась. Зато голос с той стороны портала становился все более внятным, и хотя разобрать что-либо все еще было невозможно, но некоторые слова казалось вот-вот станут понятными. И вдруг весь этот бессмысленный бред прекратился, программа успешно справилась с задачей. Передача, похоже, шла циклически на разных языках, и один из них, видимо, оказался знаком вычислителю, хоть и сильно отличался от стандарта, как очень своеобразный диалект. Тем не менее, с его адаптацией программа вполне справилась. «Эдлина, выходите из ближения с порталом. Плоскость перехода имеет одностороннюю проницаемость. Вы не сможете вернуться. Ваши энергетические установки — и значительная часть оборудования не будут работать после пересечения границы. «Неизвестный корабль. Вас вызывает автоматическая пустотная станция объединенного флота трех раз. Немедленно прекратить сближение с порталом». Синта переключила связь на себя. «Пустотная станция. Здесь эсминец флота Союзного государства, людей и джангров Акула. У нас аварийная ситуация. Корабль неуправляем». станции не располагает средствами спасения» и не оборудована системами поддержания жизни людей и других разумных. Пришел немедленный ответ. Мы не в состоянии оказать вам какую-либо помощь. Любыми средствами прекратите сближение с порталом. В бывшем пространстве Роя у вас не будет шансов на выживание. В бывшем пространстве Роя? Потрясенно уточнила Синта. Но несколько лет назад наш мир подвергся его вторжению. Время в разных мирах течет с разной скоростью, и может ускоряться и замедляться по не вполне изученным законам». Пояснил ровный голос вычислителя. «Роя больше нет. Это непреложный факт». «Но как?» «473 года назад по внутреннему времени станции его корабли вторглись в наше пространство. В единственном крупном сражении у звезды Лейтона они были уничтожены объединенным флотом трех раз». Флот предпринял контратаку через открытый Роем-портал и разрушил всю обнаруженную промышленность и военную инфраструктуру агрессора. И где он сейчас, ваш флот? Почему здесь только автоматическая станция? Быстро выяснилось, что пребывание в пространстве Роя одинаково пагубно сказывается на здоровье представителей всех трех рас Альянса, причем практически необратимо. Кроме того, время здесь движется асинхронно с нашим миром, И эти искажения с постоянно увеличивающейся скоростью начали входить в наш мир через открытый портал. Как только это стало известно, флот трех раз покинул пространство Роя и уничтожил портал, связывающий наши миры. Портал к вам с нашей стороны уничтожить невозможно. Физически он находится в вашем мире, а при переходе к вам любая наша техника перестает функционировать. Поэтому здесь была оставлена автоматическая станция для передачи вам этой информации». «Значит, наше пространство тоже постепенно заражается?» – настороженно спросила Синка. «Нет, в вашу сторону дрейф физических констант не происходит. Есть очень медленное движение в обратном направлении. Уходя, наш командующий оставил для вас рекомендацию уничтожить портал. Кто его построил, осталось невыясненным, но понятно, что это не рой». Так что говорить об окончательном решении проблемы преждевременно. Вам необходимо немедленно начать торможение. Без перехода сменил тему искусственный интеллект. «Четвертый двигатель готов к работе», — доложил начальник инженерной службы. «Мощность пока не более 30%, но нам должно хватить. Приступить к торможению», — распорядилась Синта и вновь переключилась на странный диалог с древним пустотным объектом. «И все-таки кто вы?» «Наши миры, видимо, параллельны, раз уж у нас нашлись схожие языки. То есть люди, как я поняла, живут и у вас. Но что еще за две расы?» «Я не могу ответить». В бесстрастном голосе вычислителя колну послышались нотки сожаления. Но, наверное, ему просто показалось. «Жесткий программный запрет. Мои создатели сочли, что перенос детальной информации о нашем мире в другие пространства может иметь негативные последствия». «Хорошо, пусть без подробностей» согласилась Синта. «Но как вам удалось так быстро победить неожиданно вторгшийся к вам Рой?» Чужой искусственный интеллект ответил не сразу, но через пару секунд все же решил не игнорировать вопрос. «Мы знали о существовании Роя. Он и раньше приходил в наш мир, и в этот раз наш флот был готов к отражению удара. Неизвестным оставалось только конкретное время вторжения, так что элемент неожиданности врагу удалось использовать лишь в незначительной степени». Ну а дальше – одновременное массированное применение установок «Серый шквал», ударными артиллерийскими дредноутами «Император Йорд», «Хвост дракона» и «Бригадный генерал Дин» с последующим контрударом тяжелыми силами объединенного флота, подавлением ближней обороны портала и высадкой на его пустотные объекты абордажной стаи с больших десантно-штурмовых кораблей генерал армии Князев и адмирал Литта. М да. Разочарованно вылыхнула синта и произнесла с невеселым сарказмом. Все сразу стало кристально ясно. И, похоже, ответы на любые уточняющие вопросы будут столь же информативны. Наверное, если бы у искусственного интеллекта по ту сторону портала были плечи, он бы ими пожал. А может, и руками бы развел. К сожалению, вы правы, я ведь предупреждал. Ничего личного, просто жесткая программная директива. Единственное, что я могу прокомментировать вам так это облететь портал, раз уж вам удалось восстановить работу двигательной установки. С обратной стороны вы найдете немало интересных техногенных объектов, которые по-хорошему вам стоит немедленно уничтожить. Не знаю, справились ли вы с вторгшейся к вам армадой Роя, но, видимо, в основном справились, раз уж вы здесь. Так вот, отсюда к остаткам недобитых вами подразделений противника исходят какие-то сигналы. «Разобраться с их природой мы не успели, предпочтя просто уничтожить источник. Полагаю, вам следовало бы поступить аналогично». «Что ж, господа офицеры...» Отключив канал связи, Синта развернулась к своим подчиненным и колну. «С Роем ситуация частично прояснилась. А вот с тем, как мы донесем эту информацию домой, нам еще предстоит разобраться». «Скорость относительно портала погашена» доложил второй пилот, занявший место увезенного медиками коллеги. До поверхности, разделяющей миры, оставалось меньше десяти тысяч километров, и теперь ее можно было рассмотреть во всех подробностях, как почти невидимую прозрачную пленку, слегка колеблющуюся в странном, неуловимом ритме. «Гипердвигатель будет готов к работе через четыре с половиной часа», дополнил доклад пилота начальник инженерной службы. «Но вместо четырех внутрисистемных двигателей у нас теперь только один. Разгон для ухода в прыжок займет около 20 часов. А нам этих прыжков надо... В общем, почти полгода полета до Чаиры. Хорошо, хоть тетрала у нас достаточно». «Я полагаю, нам стоит воспользоваться полученной рекомендацией», — вмешался в обсуждение кол «Не знаю, в силах ли мы уничтожить портал». Но попытаться сделать хоть что-то мы просто обязаны. Мартину. Вернулась экспедиция, отправленная лейтенантом Чеховым в систему Мю-Волка. Во время разведки системы корабли под общим командованием профессора Колна — джангры с ближнего круга Чехова — столкнулись с организованным сопротивлением — Предположительно, были атакованы малыми внутрисистемными кораблями Роя. Эсминец проекта «Акула» к Чиире не вернулся. Прибыл только транспорт поддержки. Официальный экипаж эсминца числится пропавшим без вести, но вероятность гибели «Акулы» мной оценивается как превышающая 90%. Источник — отрывочные сведения, полученные от сержанта Звонарева. Менее чем через двое суток после возвращения разведки К системе «Мю-Волка» отправилась новая экспедиция, позиционируемая руководством СГЛД как спасательная. Однако в ее состав помимо трех крейсеров проекта «СОМ» вошли два средних транспорта поддержки, что явно избыточно для целей поиска пропавшего эсминца. Эскадру Чехов возглавил лично. Командовать силами оставшимися у звезды Кута назначен сержант Звонарев. В обстановке на поверхности Чаиры изменений нет. Активность наземных сил Роя не спадает. Но десанту СГЛД при поддержке с орбиты пока удается удерживать ключевые территории. Вепрь. Сообщение от адмирала Ямады догнало мою эскадру уже после выхода из первого прыжка к Мю-Волка. Транспортный корабль, отправленный к эпсилу на индейца для закупки боеприпасов и продовольствия, На обратном пути сделал промежуточную остановку на нашей астероидной базе. Между базой и Чиирой уже существовала цепь гипермаяков, и переданные через командира транспорта послания Ямады переправили мне, правда, чуть не опоздав. Еще несколько часов, и я получил бы его только после возвращения на Чииру. Я открыл полученный файл, и над планшетом сформировалась голографическая фигура адмирала. «Приветствую, лейтенант». «Ямада» был явно чем-то сильно озабочен. «Ничем хорошим я вас не порадую. Боюсь, что это последняя партия боеприпасов, которую мы можем вам отправить. Увы, но весьма вероятно, что скоро запасы ракет и снарядов к корабельным орудиям пригодятся нам самим, а быстро возобновить их производство в условиях послевоенного упадка, ну, сами понимаете. Теперь о том, что произошло». После начала нашей с вами торговли с тетралом у нас стало несколько посвободнее, и Государственный Совет решил выделить топливо для разведки обстановки в соседних колониях. Я отправил два средних разведчика к звезде Глизы. По плану у них был дальнейший маршрут, но увидев, что там происходит, командир разведчиков принял решение сразу вернуться и поступил совершенно правильно. Глизы практически полностью разграблена и сделали это наши бывшие добрые соседи из системы Лакайль. Вы, кстати, как-то обмолвились о своем желании слетать к ним, чтобы купить корабли. Похоже, вам тогда сильно повезло, что мы договорились, и вы отказались от этого намерения». Невесело усмехнулся ямада «Так вот, мои разведчики переговорили с представителями Объединенного правительства двух планет системы Глизы, и они рассказали, что пять месяцев назад к ним заявилась бывшая эскадра прикрытия Лакайля с весьма недружественным визитом. Откуда в этих бандитов взялся тетрал, я не знаю, но они явно не испытывали в нем недостатка. У Глиза к тому моменту ситуация с топливом сложилась такая же, как и у всех, то есть критическая. Соседи потребовали не оказывать сопротивления, и передать им в целости всю промышленную инфраструктуру и накопленные запасы ресурсов. Правительство Глизы, конечно, от такой наглости в восторг не пришло. Жить-то потом как? В общем, корабли местной эскадры сцепились с агрессорами, но мы ведь с вами на собственном опыте знаем, каково это – воевать без тетрала. Защитники системы потеряли несколько кораблей и были вынуждены отступить к планетам под прикрытие орбитальных крепостей. А эскадра Лакайля начала планомерно реквизировать в свою пользу все, до чего могла дотянуться в космосе. В результате в системе глизы больше нет никакой действующей промышленности, кроме той мелочи, что сохранилась на самих терраформированных планетах. Штурмовать их противник не стал, видимо оценил возможные потери и решил, что оно того не стоит. «В общем, выяснилось, что мы имеем у себя под боком мощную и агрессивную силу, от которой в любой момент можно ожидать удара. А ведь эскадра прикрытия у них на момент окончания войны была одной из сильнейших. К Глииза пришли шесть линкоров, 9 крейсеров и авианосец. Причем два крейсера оказались даже имперской постройки. Метрополия была вынуждена передать им эти корабли для усиления. Лакайль являлся одной из стратегических точек в войне с Роем. Может быть, именно этих двух крейсеров и не хватило императору Константину, чтобы продержаться до подхода флота колоний? Ямада немного помолчал, вспоминая те не так уж и далекие события, и продолжил. «Вы забрали у меня больше половины кораблей, лейтенант», с явной неохотой произнес адмирал. «Да еще и я по жадности своей глупой отдал вам в аренду два оставшихся линкора». Я все понимаю. Это была честная сделка. И, несомненно, без вас я бы не имел и тех сил, которые есть у меня сейчас. Но я не смогу отбиться от эскадра Лакайля, если она атакует нашу систему. А рано или поздно это обязательно случится. Думаю, вы понимаете, что произойдет, если эти пираты захватят Эпсилон-Нидейца. Пострадает не только население наших планет и пустотных объектов, по вашим планам тоже будет нанесен серьезный удар. И бандиты с Лакайля станут еще сильнее. Я не вправе что-либо от вас требовать, кроме срочного возврата моих двух линкоров. Но, думаю, вы понимаете, чем может грозить вам бездействие. Не знаю, насколько сильно вы увязли в своих проблемах на Чаире, хоть и предполагаю, что не все у вас там гладко, раз вы продолжаете закупать боеприпасы в таких количествах. Но имейте в виду что, возможно, сражаться придется на два фронта. Наш совет санкционировал прокладку цепи гипермаяков к вашей базе на старой тетраловой выработки так что скоро связь станет более оперативной. Но физику никто не отменял, и быстро прийти нам на помощь вы не сможете. А если потерпим поражение мы, вы почти неизбежно станете следующими. Думайте, лейтенант». «Предложение, сделанные вам госсоветом сразу после победы над мятежниками, все еще в силе. Боюсь, поодиночке мы в новом мире выжить не сможем». Эк, адмирал заговорил-то, когда хвост прижало. «Нет, Ямада-мужик правильный, и я его понимал прекрасно. Но возглавить флот Эпсилона-индейца, влившись у него со своими кораблями, я был категорически не готов. Да и мои люди, не говоря уж о джанграх, меня бы точно не поняли». А вот линкоры придется вернуть. Что очень не кстати. Радости мне известие о новой угрозе, естественно, не доставило, но вместе с тем оно открыло для меня и новые возможности, которыми я собирался воспользоваться немного позже. Понять бы только, где эти поганцы с Лакайли тетрал нарыли и сколько его у них. Но в данном случае гадать смысла не имело, и проблемы стоило решать по мере их поступления. Сейчас перед моей эскадрой стояли две конкретные задачи — выяснить судьбу акулы и вытряхнуть из системы мю-волка, засевший в нем рой, с последующим присвоением всех спрятанных там джанграми материальных ценностей. Вот этим я и собирался заняться в первую очередь. Полковник Левский напряженно размышлял над сложившимся раскладом сил появление нового фактора резко меняло общую картину и требовало внесения корректив в дальнейшие планы. Подумать тут было над чем. С одной стороны решительность действий из кадры лакайиля полковнику нравилась и вызывала желание попытаться привлечь ее руководителей на свою сторону. Но эта же решительность и бескомпромиссность, проявленная ими в операцию звезды глизы, вызвала у лески опасения, то даже если они согласятся действовать совместно с ним и Феррейрой, потом, после победы, эти ребята могут и не захотеть делиться с союзниками ее плодами. Ситуацию стоило рассматривать из третьей точки зрения. Если эскадра Лакайля в ближайшее время ударит по Эпсилону индейца, то для самого Мариуша Левский результат может оказаться весьма плачевным. В таком раскладе будет уже поздно о чем-то договариваться. Это соображение вынуждало полковника торопиться. Левский вздохнул и сделал над собой усилие, создав на планшете новый документ, чтобы написать сообщение Феррери. Не любил бывший имперский безопасник делиться информацией с кем бы то ни было, но в данном случае флот Солнечной системы мог оказаться слишком весомым аргументом в переговорах. Если гипотетически объединить его с эскадрой Эпсилона-Индейца, то ребятам с Лакайля может очень не поздоровиться в прямом столкновении. Реально предлагать создание такого союза полковник, естественно, не собирался. Но зачем партнерам по переговорам об этом знать? Написание сообщения помогло полковнику разложить мысли по полочкам, и он окончательно пришел к выводу, что договариваться с новой силой нужно однозначно. Причем инициатива в этом деле должна исходить от Феррейры, Именно ему следует выйти на контакт с властями Локайля и предложить совместные действия и раздел сфер влияния, иначе может стать поздно. И вместо того, чтобы укрепить свою власть и распространить ее на другие звездные системы, две активные и здоровые силы послевоенного мира сцепятся между собой, взаимно истребляя друг друга. Еще раз перечитав послание, Левский остался доволен. Что ж, теперь все зависело от решения адмирала Феррейры. Но полковник надеялся, что глава Солнечной системы проявит благоразумие, соизволит отвлечься от тех благ, которые обеспечивает ему высокое положение, и сделает все как надо. Наш выход из Гипера не остался незамеченным. Визит экспедиции Колна в систему Мю-Волка разворошил осиное гнездо, которое свил здесь Рой. И теперь внешний пояс астероидов плотно патрулировался корветами противника. Конечно, плотность — это была понятием относительным. Слишком уж велик объем пространства, занимаемого каменно-ледяными глыбами на окраине системы. Но зоны действия вражеских сканеров надежно перекрывали все подходы к интересующим нас объектам. Точных координат форпоста джангров у Роя не имелось. Но искусственный интеллект, управляющий его кораблями, однозначно сделал вывод, что эсминец и транспорт людей заявились сюда не на прогулку. Они что-то искали среди мерзлых обломков на краю системы и, возможно, нашли. Поэтому теперь незаметно появиться в окрестностях Мю-Волка стало весьма сложно. Противник реагировал на наше появление со свойственной рою холодной расчетливостью, быстро оценив силы прибывшие из эскадры Враг решил сразу в бой не вступать, а сперва сконцентрировать силы для удара. Патрульные корветы оттянулись на безопасную дистанцию от моих крейсеров, но не слишком далеко, чтобы не терять надежного захвата сканерами наших кораблей. В центральных областях системы началось активное движение кораблей противника. Их количество меня неприятно удивило. То ли после столкновения с эсминцем Кволна Рой мобилизовал все ресурсы на строительство флота, То ли в преследовании кораблей разведчиков участвовали далеко не все силы, имевшиеся у врага в системе Мю-Волка. Но сейчас... Уже 174 цели, господин командующий. В голосе командира моего флагмана звучало сомнение. Это, конечно, пока всякая мелочевка. Даже на нормальный корвет, тянущий с большим трудом. Но что-то их слишком много. И откуда-то все время появляются новые. Пока они не представляют для нас серьезной опасности пожалуй, плечами, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «Защитные поля крейсера в несколько раз мощнее, чем были у кораблей «Колна», не говоря уже об орудиях и ракетах. К тому же нас трое, а даже одиночному эсминцу проекта «Акула» удалось навести здесь изрядного шороху и сжечь полтора десятка этих поделок роя. На самом деле я не испытывал той уверенности, которую пытался изобразить». Предстоящее сражение грозило нам огромным расходом боеприпасов, а их запас на моих кораблях был далёк от желаемого. Учитывая важность экспедиции, мы, конечно, наскребли для трёх крейсеров полные боекомплекты ракет и снарядов, но взять дополнительный запас уже не получилось. Что-то следовало оставить и основным силам флота. Кроме того, расстреляв весь боезапас в системе Мю-Волка, мы имели все шансы столкнуться с тем, что пополнить его нам будет нечем. Адмирал Ямада в своем послании сказал об этом совершенно недвусмысленно «Командир, новые цели!» На тактической голограмме появились восемь более крупных отметок, чем те, что мы видели раньше. «Судя по размерам, это эсминцы», — доложил оператор систем сканирования. «Маскировочные поля хуже наших, но с такого расстояния подробностей все равно не разобрать». «Интересно, почему они не появились в прошлый раз?» — спросил молчавший до этого Линг. До этого момента Джангр наблюдал за ходом подготовки к сражению, стараясь не вмешиваться в процесс, в котором не слишком хорошо разбирался. Возможно, еще не были готовы. Эти эсминцы явно строились, как полноценные межзвездные боевые корабли. Но гипердвигатель, судя по всему, Рою пока технологически не подтянуть. Вот и ждали они своего часа в каких-нибудь подземных ангарах, а потом прилетела экспедиция Колна, И по итогу схватки Рой решил, что нужно мобилизовать для боя все имеющиеся корабли, независимо от того, достроены они полностью или нет. Противник лег на курс перехвата. Похоже, Рой собрал уже все силы, которые на данный момент начало необходимым бросить против нас. Остались ли у него резервы, предполагать было сложно. Опыт многочисленных боев в космосе подсказывал, что бывает очень по-разному. Вычислители Роя работали не совсем так, как наши. И предсказать действия искусственного интеллекта, управляющего эскадрой противника, всегда было непросто. «Маяк форпоста не активен доложил Линк. «Я пока не пытался связаться с его вычислителем. Пусть лучше молчит и дальше, чтобы не увеличивать риск обнаружения». Я молча кивнул Джангру и вернулся к анализу ситуации. «212 корветов и 8 эсминцев противника войдут в зону действия наших ракет через пару часов». Это если мы просто будем висеть неподвижно и ждать их прибытия. Будь у меня здесь весь флот СГЛД, я бы сам пошел навстречу врагу. Но для трех моих крейсеров кораблей противника оказалось все-таки слишком много. По крайней мере для боя на встречных курсах. Корвет, конечно, крейсер и не противник. В бою один на один он просто не сможет подобраться к нему на дистанцию открытия огня. А если даже каким-то чудом сумеет это сделать то силовой щит и зенитные системы крейсера все равно отразят практически любую его атаку. Но это пока корвет один, или их несколько. А в данном случае на каждый мой крейсер приходилось по 70 противников. И это не считая эсминцев, о боевых возможностях которых мы пока не имели ни малейшего представления. Конечно, до рубежа открытия огня доберутся не все, причем далеко не все. Но если эсминцы свяжут нас боем, то станет гораздо легче сократить дистанцию. Решение напрашивалось само. Противника следовало разделить и заставить вводить свои силы в бой по частям. Прием этот стар, как мир, но выглядит простым только на первый взгляд. Легко воплотить его в жизнь можно только в бою с неопытным противником. Рой таким не был ни в начале войны, ни сейчас. Мне требовалось создать очень серьезную угрозу, чтобы он пошел на дробление своей эскадры на несколько частей. «Профессор», — обратился я к Лингу, — «в информационном пакете, полученном колном от форпоста Джангров, должна быть информация о невоенной инфраструктуре Роя в системе. Мне нужны координаты наиболее критичных для противника промышленных объектов — верфи, добывающие комплексы, заводы. Где-то ведь они строили эти корабли» а сканеры форпоста просто обязаны были их засечь за годы наблюдений». «Минуту», — откликнулся Джангер и углубился в анализ данных на своем пятиугольном планшете. Довольно быстро на тактической голограмме стали появляться значки, отмечавшие интересующие меня астероиды и спутники газовых гигантов. Рой учел опыт разгрома флотом колоний, своей кораблестроительной промышленности и больше не размещал верфи в космосе. «Строить такие объекты в скальной толще астероидов в разы сложнее, но зато там их можно надежно спрятать и легче защитить», что наглядно продемонстрировал опыт визита эскадры людей к «Мю-Волка», когда все пустотные объекты противника были надежно зачищены, а вот упрятанные под землю заводы как раз уцелели. Рой сделал выводы. Противник развернулся в системе с размахом. Конечно, средства пассивного сканирования, применявшиеся форпостом, не могли собрать исчерпывающую информацию о подземных сооружениях врага. Но анализ маршрутов боевых и транспортных кораблей позволил искусственному интеллекту форпоста сделать нужные выводы о характере тех или иных объектов. На тактической голограмме отображались три верфи. Две из них были сравнительно небольшими и располагались в поясе астероидов между третьей и четвертой планетами. Третья верфь отличалась более крупными размерами, и именно на ней, судя по всему, строились эсминцы, ставшие теперь причиной нашей головной боли. Размещалась она на спутнике четвертой планеты, вернее, внутри спутника. Пояс астероидов оказался богат ресурсами, и как следствие добывающих комплексов и обогатительных заводов Рой натыкал в нем почти два десятка. Ну и чтобы упростить логистику, там же противник разместил вспомогательные производства некоторые из которых уцелели еще с военных времен, а также мощности по изготовлению боеприпасов и наземных боевых машин. Окинув взглядом все это великолепие, я решил, что самыми ценными для Роя являются верфи. Именно их он лишился несколько лет назад, и это создало ему очень серьезные, можно сказать, почти непреодолимые проблемы, к решению которых он смог подойти только сейчас, да и то не в полной мере. Три очень удобных цели, довольно далеко разнесенных в пространстве, вполне подходили для решения вставшей передо мной задачи. К принять вектора разгона и координаты для прыжка. На начальном этапе я решил разделить собственную эскадру, чтобы потом, в нужный момент, вновь собрать ее вместе. Пока расстояние до противника позволяло нам достаточно легко уклониться от боя, что я и собирался сделать, уводя корабли из системы. «Сражение с объединенным флотом противника в мои планы не входило. После выхода из прыжка вновь разгоняемся и прыгаем обратно к границам системы. Но не во внешний пояс астероидов, а дальше от звезды, чтобы не быть обнаруженными сразу», пояснил я свой план командирам крейсеров. «Занимаем исходные позиции и начинаем имитацию атаки на верфи противника. Каждый крейсер разгоняется к своей цели с предельным ускорением. Обратите внимание, что вектора атаки выбраны так, чтобы Красноярск и Портанова имели возможность проскочить мимо своих целей и, почти не меняя курса, присоединиться к Денверу, который как раз выйдет к этому моменту к одной из малых верфей. Противник, если, конечно, он захочет защитить свои стратегические объекты, будет вынужден разделить флот на три эскадры. При этом две из них сойдутся с Портанова и Красноярском на встречных курсах что заставит их потерять время на развороте и новом разгоне. В итоге наша эскадра соберется вместе и вступит в бой с третью флота противника. У нас будет около 30 минут, прежде чем к месту боя смогут подтянуться остальные корабли Роя. Это время мы должны использовать с максимальной эффективностью. Вопросы? Флагману и порта Нова придется перед соединением нашей эскадры выдержать встречный бой с почти сотней кораблей Роя. — взял слово капитан первого ранга Юхансон опытный флотский офицер, которому я доверил крейсер Порто-Нова по личной рекомендации адмирала Ямады. — Столкновение будет скоротечным, но риск получения крейсером повреждений все-таки имеется. Как мы будем действовать в случае полной или частичной потери хода одним из наших кораблей? Вопрос был правильным и очень неудобным. Помочь потерявшему ход кораблю два оставшихся крейсера могут лишь вступив в лобовое столкновение со всем флотом Роя. Последствия такого боя практически невозможно предсказать, но совершенно точно без потерь уйти не удастся, если вообще останется кому уходить. «Это тот риск, на который нам с вами придется пойти», ответил я, глядя в глаза Юхансону. «Боевая целесообразность диктует нам в этом случае единственное решение. Два оставшихся целыми крейсера выйдут из боя, и покинут систему. Попытка спасти поврежденный корабль с высокой вероятностью приведет к гибели всей кадры чего допустить нельзя ни при каких обстоятельствах. Юханссон пару секунд молча смотрел на меня, после чего, не отводя взгляда, произнес. «Приказ ясен, господин командующий. Вопросов больше не имею». Камилла со вздохом облегчения закрыла дверь кабинета Феррейры. Избегать домогательств шефа с каждым днем становилось все сложнее и стандартное «Мой адмирал, я здесь не для этого. Вы ведь сами говорили, что выбрали меня как талантливого аналитика, и для всех будет лучше, если я в этой роли и останусь». Помогало все хуже. Для Феррейры это была игра кошки с мышкой. Адмирал не торопился, растягивая удовольствие. И единственное, что пока спасало Камиллу, это талантливое поддержание у Феррейра ощущения, что когда-нибудь эта игра закончится его победой. И чем дольше будет оттягиваться этот момент, тем большее удовлетворение от результата он получит. Но бесконечно этот прием, к сожалению, действовать не мог. В последние годы Феррера привык к тому, что все вокруг должны исполнять его желания, и Камилла понимала, что близится момент, когда терпение адмирала подойдет к концу. Конечно, будь на то прямой приказ руководства, Камилла уступила бы напору адмирала, подавив негативные эмоции. Ее этому учили и предупреждали, что женщина-агент обязана использовать в работе с мужчинами личную привлекательность без всяких ограничений, если это пойдет на пользу делу. Но приказа не было. После гибели митрополии на связь с Камиллой никто не выходил, и, как любой агент имперской службы безопасности, В отсутствие приказов она перешла в спящий режим, продолжая выполнение последней поставленной задачи в меру возможностей, которые у нее остались в условиях потери связи с Куратором. А задача не отличалась оригинальностью. Ей вменялось наблюдение за ситуацией в колониальной службе безопасности Солнечной системы. Камила с отличием окончила Санкт-Петербургский политехнический университет, где и была аккуратно завербована имперской службой безопасности. Ну как аккуратно? Нечего было ломать сервер букмекерской конторы по просьбе своего парня, высокого брюнета с волевым лицом и яркой внешностью, увлекавшегося футболом, регби и ставками на спорт. Молодость и влюбленность сыграли с Камилой злую шутку и дали в руки агенту Имперской службы безопасности отличный аргумент для привлечения красивой и умной студентки в ряды солдат невидимого фронта. Впрочем, Камила об этом ни разу не пожалела. Во-первых, мгновенно стала ясна истинная сущность ее бойфренда, растворившегося в тумане сразу, как только запахло жареным. Камила, конечно, сильно переживала первое время, но довольно быстро пришла к выводу, что лучше уж так, чем связать свою жизнь с подобным человеком, а потом получить куда более болезненное разочарование. А во-вторых, цели и задачи имперской службы безопасности — а именно сохранение единства империи и предотвращение сепаратизма, как-то сразу показались ей вполне соответствующими ее взглядам на жизнь. Служба безопасности митрополии по своим каналам помогла Камилле отделаться довольно крупным штрафом вместо реального срока, а после окончания политеха ненавязчиво поспособствовала тому, чтобы местные безопасники обратили внимание на перспективную выпускницу. Два года обучения в спецшколе земной СБ на факультете обработки и анализа больших объемов неструктурированных данных, привели Камиллу к званию лейтенанта и должности младшего аналитика в одном из филиалов службы. Все шло по плану. Куратор из Метрополии был вполне доволен работой Камиллы и ее продвижением по карьерной лестнице в службе безопасности Солнечной системы. Сама работа с большими массивами данных Камилле тоже нравилась, ведь именно этому она столько лет училась в политехе а потом шлифовала свои знания и умения в спецшколе. В общем, двойная зарплата и успехи на службе казались молодой женщине достаточными основаниями для оптимистичного взгляда в будущее. Но тут грянула война с Роем, и радужные планы полетели кувырком вместе со всей привычной жизнью. Поначалу война не слишком сильно отразилась на Солнечной системе. Бои шли в основном на периферии владений человечества. Однако быстро стало понятно, что джангры, не пожелавшие вступать в союз с людьми, войну проигрывают, и у Роя высвобождается все больше и больше сил для атак на звездные системы людей. Наглядной демонстрацией смещения равновесия в пользу противника стало появление рейдовой эскадры Роя в поясе Койпера. В тот раз силы прикрытия Солнечной системы смогли отбить атаку, потеряв два крейсера и несколько легких кораблей Но тревожный звоночек прозвенел, и куда более грозные события не заставили себя ждать. Весть о гибели Метрополии застала Камилу уже в звании старшего лейтенанта и должности заместителя начальника аналитического департамента марсианского филиала Службы безопасности Солнечной системы. Для молодой женщины произошедшее стало тяжелым ударом. Картина мира, которую она выстраивала в своем сознании все последние годы, в одночасье перестало существовать. Куратор больше не выходил на связь и не отвечал даже на экстренные вызовы. Контактов с другими имперскими агентами у камиллы не было. И подождав оговоренные инструкции 6 месяцев, она поняла, что, скорее всего, никого из ее настоящих руководителей больше нет в живых, и теперь ей самой предстоит принимать решение, оставаться ли верной погибшей империи, или сделать вид, что никакой связи со службой безопасности метрополии у нее никогда и не было, и продолжить делать карьеру в спецслужбе Солнечной системы. Но выбор все-таки сделали за неё Организованный военными вооруженный переворот, сопровождавшийся арестом дочери погибшего императора, местная служба безопасности поддержала практически сразу. Фигура Феррейры выплыла на поверхность как-то неожиданно. Из мало кому известного капитана первого ранга, никак себя не проявившего при отражении атаки Роя, он за несколько недель превратился в адмирала флота и председателя комитета начальников штабов, высшего органа новой власти Солнечной системы. Камиллу выдвижение Феррейры удивило. Никаких предпосылок к столь бодрому прыжку этого не особо блещущего талантами офицера через несколько ступеней властной лестницы не имелось. Самозваный адмирал флота фигурировал в списках не самых благонадежных представителей флотского офицерства, но, в общем-то, в пределах допустимого, иначе его давно убрали бы с действительной службы. С другой стороны, очень многие активные мятежники до гибели императора тоже никак или почти никак себя не проявляли. Но внезапное исчезновение центральной власти вместе со всем ее карающим аппаратом сместило что-то в мозгах, казалось бы, вполне лояльных военных руководителей Солнечной системы, Да, судя по всему, и не только ее одной. На какое-то время Камила растерялась, не находя для себя в новом мире каких-то внятных ориентиров. Но достаточно быстро поняла, что принять новую диктаторскую власть она не готова. Тетраловый кризис подкосил экономику, попавшей в вынужденную изоляцию солнечной системы. Уровень жизни на Земле и Марсе еще как-то поддерживался на более-менее приличном уровне, пусть и несравнимым с довоенным. А на Венере и спутниках газовых гигантов положение очень быстро стало крайне тяжелым. Все, кто мог, старались оттуда сбежать на Землю или, в крайнем случае, на Марс, но удавалось это лишь единицам. Новое руководство Солнечной системы откровенно не знало, что со всем этим делать, и просто сосредоточилось на укреплении собственной власти, сваливая все трудности на недальновидную политику погибшей митрополии, захапавшей себе все передовые технологии, включая способ синтеза тетрала и лишившую тем самым колонии и Солнечную систему всех перспектив на нормальную жизнь. Во многом камилла была согласна с этим утверждением и часто задавала себе вопрос, почему центральная власть империи не предусмотрела подобного катастрофического сценария и не создала резервные хранилища информации где-то за пределами метрополии, или все-таки такие хранилища существовали, но информация о них была засекречена на столь высоком уровне, что никто, кроме самого императора и его ближайшего окружения, о них ничего не знал. Ответа на этот вопрос у Камилы, естественно, не было, но надежда на что-то подобное ее не оставляла. Другое дело, что все носители этой информации могли погибнуть во время сражения в системе Адрианы, и тогда даже думать об этом не имело смысла. Что-то подобное предполагали и руководители мятежа. В их руках оказалась дочь императора, и они попытались получить эту информацию от нее. Но допросы с применением детекторов лжи и нескольких вариантов сыворотки правда ничего не дали. Возможно, Евгения Новикова действительно ничего не знала о резервных базах данных, а может быть, эта информация самоуничтожилась в ее мозгу при попытке применения форсированных методов допроса последнему, кстати, Камила склонялась в большей степени. Кризис нарастал. Внутрисистемные полеты практически прекратились. Визитов кораблей из других колоний не было уже несколько месяцев. Флот замер на высоких орбитах планет, и население Солнечной системы все меньше верило в какой-то просвет в ближайшем будущем. Но тут общая беспросветность ситуации оказалась грубо нарушена появлением за орбитой Юпитера, среднего разведывательного корабля с очень странным экипажем, состоявшим из людей и джангров. На тот момент Камила еще не была референтом Ферреры, но в силу должностных обязанностей имела доступ к информации о проходивших переговорах. Командиром прибывшей экспедиции оказался бывший имперский лейтенант Илья Чехов, а его заместителем джангр по имени Колн. Вели себя эти ребята предельно уверенно, на грани наглости, но вместе с тем не переходя определенных границ. Собственно, основание для такой тактики переговоров они имели веские. Привезенный ими тетрал для обескровленной экономики Солнечной системы мог стать живительным глотком свежего воздуха. Это понимал Феррейра, и это же отлично знал Чехов, собиравшийся выжить из начавшегося торга максимум возможного. Первые же фразы лейтенанта о том, что он все еще считает себя военнослужащим империи и стремится к ее возрождению, заставили сердце Камилы сжаться. Таких слов она не слышала уже давно. Но жизненный опыт быстро вернул ей самообладание. Слова в этом мире, особенно в последнее время, значили все меньше. И за заявлениями этого уверенного в себе парня могли стоять исключительно коммерческие мотивы. Тем не менее, что-то в этом лейтенанте зацепило Камиллу. И когда в ее департамент пришел ожидаемый запрос от командования на анализ ситуации, Камилла выдала руководству рекомендацию провести сделку подчеркнуто честно и приложить все усилия к тому, чтобы выстроить с неожиданными гостями долгосрочные отношения. Ее основным аргументом стал простой довод, что как бы ни выглядели и что бы ни говорили партнеры по переговорам, у них есть тетрал и они готовы его продавать. По нынешним временам такая готовность встречается, мягко говоря, нечасто, и если попытаться каким-либо образом реквизировать у Чехова то топливо, которое он привез с собой, то даже в случае успеха совершенно неясно, будет ли у Солнечной системы следующий шанс наладить канал регулярных поставок соль необходимого ресурса. Однако, как это часто бывает, когда партнер по переговорам выглядит не слишком представительно, жадность победила. Кто-то из земного аналитического департамента предложил Феррери другой план, показавшийся адмиралу куда более привлекательным. Еще бы. Ведь взять все бесплатно, а при удаче и захватить наглого лейтенанта вместе с сопровождающим его джангром и добыть у них информацию об источнике топлива звучало куда приятнее, чем отдать за десяток тонн тетрала два боевых корабля и набитый боеприпасами транспорт. На самом деле, если отвлечься от сути замысла, план выглядел неплохо продуманным. На взгляд камиллы у лейтенанта и его экипажа не было никаких шансов. Ей даже стало жаль этого целеустремленного имперца, сунувшегося в пасть льву на своем жалком среднем разведчике, не имея за спиной ни реальной силы, ни того опыта, которым располагались спецслужбы Солнечной системы. Тем сильнее было ее удивление, когда после гиперпрыжка вместо командира абордажной команды на связь с Феррерой вышел все тот же лейтенант Чехов, которого, как оказалось, руководство флота сильно недооценило. Еще больше Камилла зауважала лейтенанта, когда тот, вместо того, чтобы поглумиться над вчистую проигравшим Феррейрой, спокойно предложил ему забрать своих людей, никто из которых, к слову, даже не был ранен, в указанной им точке пространства, для чего даже выделил пленным абордажникам вспомогательный бот. Вишенкой на тортик стало известие о том, что пятеро из двадцати бойцов Феррейры не захотели возвращаться в Солнечную систему и выразили желание остаться с командой Чехова. Вот тогда-то у Камилы и мелькнула впервые мысль, что, пожалуй, она тоже была бы не прочь сменить работодателя. После случая с Чеховым Феррейр рвал и метал, пачками увольняя аналитиков, которые подбили его на эту авантюру. Собственно, за счет этого погрома карьера Камиллы и сдвинулась с мертвой точки. Прошло достаточно много времени, но адмирал все никак не мог успокоиться и, наконец, вспомнил, что среди рекомендаций ненавистной аналитической службы ему попался один сразу же отброшенный файл, содержавший куда более разумный план. То есть это сейчас, когда все случилось так, как случилось, он представлялся Феррери более разумным. Но для адмирала это не имело никакого значения. Камиллу вызвали к главнокомандующему, и после пятнадцатиминутной беседы, сопровождавшейся весьма заинтересованными взглядами первого лица Солнечной системы, Камилла получила звание майора и должность личного референта-аналитика адмирала флота Феррейры. С тех пор прошло много месяцев, и Камилла совсем уже было решила, что после такого ласкового приема в Солнечной системе Чехов вряд ли захочет сюда вернуться, И их с лейтенантом пути разошлись окончательно. Но тут совершенно неожиданно на связь с адмиралом вышел некий скользкий тип из системы Эпсилона индейца, и фамилия Чехов вновь зазвучала в кабинете Ферреры. И стало ясно, что против бывшего имперского лейтенанта, который, как оказалось, не сидел все это время без дела, вновь строятся какие-то далеко идущие планы. Доступ ко всем материалам дела у Камиллы имелся, И, читая все новые документы, она поражалась. Как много еще этот совсем молодой парень успел сделать за столь короткий срок? На взгляд Камилы он единственный, кто смог реально продвинуться вперед на пути возвращения прежней жизни. И теперь у бывшей сотрудницы имперской СБ не осталось никаких сомнений, чью сторону она должна принять в зарождающемся противостоянии.